Дом музыки. Анна ехала в вагоне метро. Пассажиры заинтересованно разглядывали ее, читающий томик ремарка. Утонченные черты лица, хрупкие запястья, длинные пальцы, перелистывающие аккуратно страницы, золотистые волосы, завитые в крупные локоны, под черным пиджаком платье-футляр нежного бежевого оттенка, черные балетки-лодочки. Жемчужное ожерелье на шее переливалось перламутром в свете ламп. Она словно явилась этому миру из какой-то другой реальности. Движения девушки плавные, с кошачьей грацией, взмахи ресниц все подчеркивало отрешенность от суеты подземки. Стоило Анне отвлечься от чтения, мужчины стеснительно отводили взгляд. Все ждали, когда она, доехав до своей станции, станет и направится к выходу. тогда они детально рассмотрят таинственную незнакомку и сохранят в памяти ее образ. будто мимолетное видение, девушка закрыла книгу, убрала в сумку, покинула вагон, оставив за собой ненавязчивый шлейф аромата воздушной свежести. теплый весенний вечер располагал к прогулке по набережной. Анна, уставшая от недельного заточения дома, после травмы ноги предусмотрительно отказалась от обуви на каблуке, в надежде, что пешая нагрузка не причинит ей болезненные ощущения. Перед ней хрустальный ларец невероятных размеров, увенчанный на куполе вращающимся золотым скрипичным ключом, остановилась, замерла, рассматривая архитектурный ансамбль десятиэтажное прозрачное здание манило к себе предвкушением наслаждения от выступления симфонического оркестра. Девушка чувствовала себя на своей волне, и это приносило ей трепетное ощущение радости и гармонии. Миновав суету на входе, созерцая красоты внутреннего убранства, направилась в сторону зала, указанного в электронном билете. Петр Сергеевич, смущенный новыми ощущениями от роли наблюдателя, расположился в кресле. Его мало привлекала возможность рассмотреть помещение. Стены, обитые лиственницей, духовые трубы органа, потолок в форме ракушки с чередой источников света. Он сосредоточенно смотрел на входящих зрителей в предвкушении реализации своего таланта режиссера немого кино ну, узнал сразу. Магнетизм девушки не позволял ему отвести взгляд от ее движений. изысканность манер, осанка, аура, переливающаяся разными цветами вокруг нее, удивила его радиусом. Он превышал положенные три метра, откидывая свое излучение на значительно большее расстояние. «Засветилось», — подумал апостол. «Возникло желание закрыть от всех этот невероятный ореол» спрятать, чтобы не растащили, не прикоснулись. За время изоляции объект успел не только восстановиться от травмы, но и наполниться энергией. Чем ближе девушка приближалась к своему месту, сигнал о защите и заботе усиливался, вызывая у мужчине разочарование. Он уже недостаточно привлекателен, чтобы лично дать ей это. Откуда эти мысли? Есть ли план иной? Разозлившись на то, что волна девушки сбивает его с режима следования цели, Петр написал сообщение Вадиму. «Будешь садиться, зацепи её портфелем». Мужчине было важно пронаблюдать, как отреагирует Анна на провокационную ситуацию, если вытащить ее из зоны комфорта. Ему необходимо было подтверждение версии о том, что она опасна для окружающих. Вадим появился в зале после первого звонка в очках, с портфелем, рубашка застегнута по самой горло, клетчатый галстук на крепкой шее сотрудника смотрелся нелепо, словно удавка, туго обвивающая ворот рубашки, абсолютно подходящий по цвету к его стилю. С коричневыми брюками, обтягивающими его пухлые ягодицы, выглядело все это нелепо. Апостол понимал, что дал команду соответствовать образу ботаника, Но то, что предстало перед ним, мягко говоря, скорее напоминало клоуна из цирка, который в любой момент достанет из нагрудного кармана рубашки и будет лить струями слез с целью развеселить зал. Каким образом Вадим планировал привлечь внимание девушки в таком виде? Сотрудник, прибираясь спиной к зрителям через тесный ряд кресел, нарушил важные правила этикета. Не поворачиваться задницей к сидящим. Пётр Сергеевич понимал, что Анна уже обратила на это внимание. Теперь играть с ней в ценители классической музыки у Вадима при всем желании не выйдет. Он уже допустил непростительный ляп. В завершение своего проступка Толстозады стукнул Анну портфелем по плечу. Апостол внимательно рассматривал игру цвета в ореоле. Но ничего не изменилось, она не среагировала на воздействие подав в знак, что ей свойственна глубокая интровертность, непоколебимая, и очаровать ее, увлекая на свое поле, после череды ошибок у Вадима шансов нет. «Извините, не сильно задел?» — Вадим обратился к девушке. «Не сильно», — строгой интонацией прервала Анна желание мужчины к беседам. После третьего звонка свет в зале выключился. Первые аккорды музыки наполнили зал. Анна, словно зачарованная, прониклась атмосферой единения с искусством. Вадим, развалившись в кресле, широко расставил локти на два подлокотника, чем доставил неудобства рядом сидящим. Петр Сергеевич рассматривал излучение Анны в попытке найти хоть какую-то зацепку для обвинений, но все было тщетно. Не совсем понятно, что вызвало в нем нежные чувства. Концертный зал... Нахождение в ореоле Анны или мелодии, звучащие вокруг. Но через двадцать минут апостол ощутил, как что-то тяжелое словно вытягивается из него воронкой, покидает тело. Он чувствовал нутром, его оставляют привычные силы. Он превращается в мягкотелого, покладистого мужчину. Внутренне это развило саботаж подсознания, будто дикого зверя заманили в капкан. Другая мысль смущала его еще больше. «Операция провалена. Девушка не подпустит к себе». Его обволакивал страх признаться себе. «Анна может стать первой, кто за годы его опыта так и останется нераспознанным объектом». «Марсианка, сука!» — примелькнула мысль, подернув самолюбие мужчины разрядом тока от укора, что еще больше усилило в нем желание сблизиться — откачать энергию и оставить девушку в рамках поля, где шансов на развитие личности почти нет. Петру уже неважно было отсутствие доказательств. Он упивался своими представлениями о планах мести за свой внешний вид. Даже если он выпотрошит эмоционально эту куклу с целью собственного восстановления, в любом случае его деяния будут гораздо продуктивнее от полученного ресурса. Он сопротивлялся своему волнению, посмотрел на часы в ожидании окончания первого акта, поймал себя на мысли, что истощен и коньяк в буфете не поможет. Он уйдет раньше, не дождавшись окончания концерта. Вадим, словно одержимый на церковной службе, ерзал в кресле, задевал при этом локтем Анну. Сотрудник заметно нервничал от происходящего. Начальник давил его сигналами унижая за отсутствие элементарных знаний поведения на подобных мероприятиях. Его раздражала музыка, ситуация, давил шею галстук. Казалось, еще немного, и он взорвется от нетерпимости. Аня деликатно пыталась отодвигать его локоть хотя бы в рамке его зрительского места. Но он возвращался снова с упрямством характерным приматам при овладении территорией. Первый акт подошел к концу. Аня приняла решение, она покинет концерт. И больше никогда не согласится на посещение мероприятий с целью поднятия духовно-нравственных ценностей населения, потому как на них нет никакой гарантии, что рядом не будет сидеть такой же неотесанный мужлан. Решительно направилась к выходу. Нога затекла, напоминая о недавней травме. Появилась краснеющая припухлость. Апостол вышел первым, закурил на выходе, сматриваясь в окружающий пейзаж города. Отбой отправил СМС Вадиму. Постепенно с клубами табачного дыма Петра наполняли привычные силы. Он понял, своей духовной трансформацией уже преодолел возможность бросить все и начать жить другой жизнью. Вдруг почувствовал легкое дуновение свежести, которое рассеивало облако дыма обернулся. Рядом проходила Анна, прихрамывая от боли. Их разделяли несколько метров. Она ускользала от него. — Уходите? — не сдержался он от вопроса. — Пытаюсь, — ответила Анна, скорчив нелепую гримасу. Петр Сергеевич затушил сигарету, движением указательного пальца отбросив бычок в воздух. Догнал объект. С каждым шагом сближения его накрывали волны ауры девушки, меня восприятие мира. «Я никогда себе не прощу, если вы не согласитесь, чтобы я вас довез до дома». Апостол собрал все свои внутренние силы, чтобы перевернуть ход ситуации. Добавил уровень подавления воли собеседника в сочетании с очарованием. «У вас нет шансов, соглашайтесь». «Только если вы настаиваете». Девушка посмотрела на мужчину пронзительно. Зеленые, ясные глаза, длинные ресницы, мягкие, манящие губы. Апостол, удивленный происходящим, встрепенулся внутри. Неужели силы вернулись, и он сам, без привлечения посторонних лиц, может выполнить задачу? То, что казалось запутанным и сложным, стало простым и очевидным. Он мужчина, она женщина. Он ведет, она следует за ним. Аура по-прежнему сохраняла свой ровный радужный рисунок. Она не боится его. Она подпустила его к себе близко, не отторгая, как немощного старика, в которого он превратился после ухода Елены. Объект не отреагировал на флирт молодого сотрудника. Но вот она стоит перед ним открытая, в полном доверии, даже не подозревая, какие хищные замыслы мужчина имеет по отношению к ней. Позвольте вашу руку, я помогу спуститься. Она, окинув взглядом череду ступеней, которые ей предстоит преодолеть, объективно оценила свои силы, позволив мужчине ей помочь. А почему вы ушли с концерта? Не понравилось? поинтересовалась девушка. День был напряженный, захотел домой. Анна уверенно держала апостола за руку, опираясь на него в момент, когда слабая нога касалась ступени. Пётр, смущенный нахлынувшими эмоциями, вглядывался украдкой в профиль Ани. Почему близость с ней у него не вызывает сексуальный интерес? Просыпаются давно забытые чувства и эмоции. Запах весны, блики ночного города. Ему хотелось поцеловать ее, погладить и это накатывало так отчетливо, что сменялось смущением. Вдруг девушка одурманивает его. Одна его половина твердила. Вспомни, это ты настоящий. Вторая — не сбивайся с намеченного плана. Тебе необходим ресурс, как кислород. Но если она его не закручивает в оборот, что происходит? Гипноз? Не похоже. Ферментативный фон девушки спокоен. Жрица? С каждой ступенью Петр Сергеевич ощущал, как тяжесть прожитых лет остается позади, ссыпаясь, словно труха, с поеденного молю драпового пальто. Мужчина жил в ином измерении. Он не осознавал, что именно помощь девушке в сложной ситуации придает ему сил. Нет необходимости выбивать или изматывать потрясениями, достаточно просто протянуть руку помощи которую сейчас хрупкими ладонями обхватила объект. Еще пять минут назад мужчина был уверен, что точка невозврата пройдена, но сейчас он чувствует себя подростком. В голове нет никакого плана, что делать дальше, кроме как довериться судьбе и отвезти девушку до дома. Это злило, но он не считал себя ведомым. Если возникали моменты, в которых шло не по его плану, Обязательно рядом находился тот, кто строил планы в отношении него. Он не готов был забыться, погрузившись в омут с головой. А может, это и есть его седина в бороду без в ребро? С чего она такая спокойная? Он ей никто, но она уверена в том, что зла он ей не причинит.